Глава 7. Наши дни. Королевский медицинский центр, Нотингем. Бип. Кс -кс Бип. Так теперь звучит моя жизнь. Вернее, то, что от неё осталось. Я то отключаюсь, то снова прихожу в себя. Сном это назвать нельзя, я словно в пустоту проваливаюсь. Мне ничего не снится. Повернуться на другой бок возможности нет. Удобно устроиться тоже. Просто надо мной вдруг словно опускается черный занавес. Потом занавес также внезапно исчезает, а я снова смотрю в потолок и гадаю, что со мной случилось и когда это наконец кончится. Когда снова получится двигаться и говорить, рассказать об Эве, о том, какая судьба ее постигла и почему это моя вина... Когда я в сознании, то стараюсь использовать каждую секунду, чтобы вспомнить. Обрывки воспоминаний плывут перед незакрывающимися глазами, точно легкие облачка, которые гонит ветер. Одни поймать так и не удается, и они уплывают. Но другие не так проворны, и стоит только схватить их за хвост, как они превращаются в белые искрящиеся шары, как будто из снега. Правда, от старых воспоминаний порой нет никакого толку, разве что утешение. Вот и сегодня я получаю желанную награду. воспоминание о том, как шелковистые кудряшки Эви золотыми нитями закручивались вокруг пальцев, когда она плакала и не могла уснуть, а я гладила ее по голове. И о запахе ее кожи после ванны, свежем и нежном, словно она купалась в утренней росе. Дверь палаты распахивается, и я напрягаюсь. Конечно, никто не может прийти и просто отключить аппарат, поддерживающий во мне жизнь. Но рано или поздно этот день настанет. Внутри я воплю, бросаюсь с кулаками на прозрачные стены своей тюрьмы, бьюсь в них изо всех сил. Лишь бы они поняли, что я все еще здесь, с ними. На то они и врачи чтобы отличать жизнь от смерти, разве нет? Но в комнате тишина, а я лежу неподвижная и безмолвная, застывшая в вакууме между жизнью и смертью. Я жду знакомых голосов медицинской терминологии, заумной, но не способной скрыть простую истину. Врачи собираются меня убить. Потому что так оно и будет. Если они отключат аппарат, то я умру. Однако голос, который я слышу, мне не знаком. «Здравствуйте. Сегодня я буду заботиться о вас. Заменяю коллегу». Надо мной на мгновение появляется сияющее улыбкой лицо. Я пытаюсь сфокусировать на нем взгляд. Не знаю, слышите вы меня или нет, но говорить я все равно буду. Представлю себе, что вы все слышите. Остальные санитарки — Никогда не разговаривают со мной. Лицо исчезает из поля зрения, но слышно, как она, мурлыча себе под нос, возится с аппаратом, снимает показания, что-то подсчитывает. «На улице сегодня славно», — говорит она, принимая за стандартный комплекс процедур, положенный таким безнадежным овощам, как я. «Солнечно и не слишком ветрено, прямо как я люблю. Вот закончу смену и съезжу к себе на участок», Повожусь там часок-другой. Что может быть приятнее работы в саду, правда? Ещё одно воспоминание проплывает мимо, но я успеваю словить его. С самого первого дня, когда Эви начала играть в новом саду, приходилось бросать все дела и присматривать за ней. Я специально разведала местность в день приезда, чтобы понять, насколько безопасно будет оставлять маленькую девочку одну. Обошла дом кругом, прогулялась по соседним улицам и поняла, что совсем небезопасно. Наш дом был последним в ряду. Четырехфутовый забор окружал с трех сторон поросший травой задний двор с незапиравшимися воротами. Неровная живая изгородь отделяла это место от соседнего участка. Ворота открывались в проулок, ведущий к оживленному шоссе. Соседи были жутко грубыми, «Женщина так просто кошмар! Как же ее звали?» «Нет, не помню. У нее были два сына, которые целыми днями только и делали, что курили дурь, судя по запаху, из их вечно открытых окон». «Иногда я невольно задавалась вопросом, зачем человеку в здравом уме и твердой памяти понадобилось жить здесь? Какая мать потащит своего ребенка в такой район?» И поклялась, что, пока нет возможности изменить это, буду делать всё от меня зависящее, чтобы уберечь Эви. Буду смотреть за ней в оба глаза. Самое печальное, что тогда я ей впрямь верила, будто у меня это получится. Но в итоге я подвела Эви. Страшно подвела.